А жан произнес тот с поклоном. «Сколько?» — спросил король. «Пятьсот». «Когор». Он надал ему монету и вынул с кошелька другую. Нищий поклонился еще ниже, чем раньше, и отошел. За ним последовал другой, смиренно склонившийся перед королем. «Ош», — произнес он. «Сколько?» «Триста пятьдесят». «Когор». Он отдал ему вторую монету и достал из кошелька еще одну. Второй исчез так же, как и первый. Подошел, отвесив поклон третий. — Нарбонна, — сказал он. — Сколько? — Восемьсот. — Кагор. Он отдал третью монету и извлек из кошелька еще одну. — Монтабан, — сказал четвертый нищий. — Сколько? — Шестьсот. — Кагор. Итак, все подходили, кланялись, произносили название какого-нибудь города и цифру. Общий итог этих цифр составлял восемь тысяч. Каждому из них Генрих отвечал «Когор», совершенно одинаково произнося каждый раз это слово. Раздача кончилась, в кошельке не осталось больше монет, на дворе нищих. «Вот и все», — сказал Генрих. «Все, Сир?» — Да, я кончил. Шико тронул короля за рукав. — Сир, — сказал он. — Ну, разрешите мне проявить любопытство. — Почему нет? Любопытство — вполне естественная вещь. — Что вам говорили эти нищие, что вы им, черт возьми, отвечали? Генрих улыбнулся. — Вы знаете, здесь все сплошная тайна. — Ты находишь... — Да, никогда я не видел, чтобы так раздавали милостыню. — В Нераке это обычное дело, дорогой Майшико. Знаешь поговорку, что город, то норов. — Странная боча, Сир. — Да нет же, разрази меня гром, нет ничего проще. Все эти люди, которых ты видел, бродят по стране и собирают подаяние, но они все из разных мест. — И что уже, Сир? — Так вот, чтобы я не подавал все... Одним и тем же они называют мне свой родной город. Таким образом, дорогой мой шико, ты сам понимаешь, я поровну раздаю милостыню, помогая нищим всех городов своего государства. Ну что касается названий городов, которые они произносят, это куда ни шло. Но почему вы всем им отвечали Кагор? Что ты говоришь? – кричал Генрих с отлично разыгранным удивлением. Я отвечал им Кагор? А то что же? Ты думаешь? Я в этом уверен. Вот видишь ли, с тех пор, как мы с тобой поговорили о когоре, это слово у меня все время на языке. Так ведь всегда происходит, когда страшно желаешь чего-нибудь, а получить не можешь. Думаешь о нем, думаешь и называешь вслух. Хм, хмыкнул Шико, недоверчиво глядя в ту сторону, куда скрылись нищие. Это гораздо менее ясно, чем мне хотелось бы, сир. К тому же смущает меня еще одно. — Как, еще что-то? — Цифра, которую произносил каждый из них. Если сложить все эти цифры, получается восемь тысяч. — А что касается цифр, то и я, шико, подобно тебе, ничего тут не понял. — Но вот что, пожалуй, приходит мне в голову. Как ты знаешь, все нищие составляют различные союзы, и, может быть, они называли количество членов такого союза, которому каждый из них принадлежит. Это кажется мне весьма вероятным. Сир, сир, а пойдем ужинать, друг мой. На мой взгляд, ничто так не проясняет ум, как еда и питье. Мы обдумаем все это за столом, и ты сам убедишься, что если пистоли у меня обрезаны, то бутылки полны доверху. Король свистнул пажа и велел подавать ужин. Затем, без всяких церемоний взяв коп под руку, он поднялся вместе с ним обратно в кабинет, где был сервирован ужин. Проходя мимо покоя в королеву, он взглянул на окна и увидел, что они не освещены. — Паш, — спросил он, — ее величество королевы нет дома? — Ее величество, — ответил паж. Пошла проведать мадмоазель де Монмаранси, которая, говорят, тяжело больна. «Ах, бедняжка Фасес», — сказал Генрих, — «правда, у королевы такое доброе сердце! Пойдем ужинать, Шико. Пойдем ужинать!» Глава девятнадцатая. С кем в действительности проводил ночь король Наварский? Ужин прошел очень весело. оказалось и в мыслях, и в сердце Генриха рассеялся всякий мрак. А когда биарнец находился в таком расположении духа, он был приятнейший сотропезник. Что касается Шико, то он постарался как можно тщательнее скрыть пока еще смутное беспокойство, которое охватило его при появлении испанского посла, сопровождалось во дворе, усилилось при раздаче золота нищим и больше уже не покидало. Генрих пожелал, чтобы его куманек Шико отужинал с ним наедине. При дворе короля Генриха он всегда ощущал к Шико некую слабость, довольно обычную слабость умного человека к другому умному человеку. Шико со своей стороны, если оставить в стороне испанского посла нищих с их паролем и обрезанными золотыми монетами, тоже питал к наварскому королю большую симпатию. Видя, что король переходит от одного вина к другому и во всем решительно ведет себя как добрый сотрапезник, Шико решил быть воздержаннее, чтобы не пропустить ни одного словца, которое могло вырваться у биарнца, возбужденного свободой общения за ужином и крепостью вин. Генрих пил, не стесняясь, и умел так увлекать за собой собутыльников, что Жико не удавалось отставать от него больше, чем на один стакан из трех. Но мы уже знаем, что у господина Шико голова была крепкая. Что до Генриха Наварского, то он уверял, что все вина эти местные, и он привык пить их. как молоко. Все это было приправлено любезностями, которые без конца говорили друг другу собутыльники. — Как я вам завидую, — сказал королю Шико, — какой у вас приятный двор и веселая жизнь, сир! Сколько благодушных лиц вижу я в вашем славном доме, и как благоденствует эта прекрасная Гасконь! — Если бы жена моя была здесь, дорогой мой Шико, я не сказал бы тебе того, что скажу, но в отсутствие ее могу признаться, что самая приятная сторона моей жизни — та, которой ты не видишь. — Ах, Сир, вы правы, чего только не говорят о вашем величестве. Генрих откинулся на спинку кресла и, смеясь, погладил бороду. «Да, — Да-да, не правда ли, — сказал он, — утверждают, что я царствую главным образом над своими подданными женского пола. — Так точно, Сир. А между тем меня это удивляет. — Почему, Куманюк? — А потому, Сир, что у вас гнездится тот беспокойный дух, который творит великих монархов. — Ах, Шико, ты ошибаешься, — сказал Генрих. — Лениво мне больше, чем беспокойство. Доказательство тому — вся моя жизнь. Если я завожу любовные шашни, то всегда с женщиной, которая у меня под боком. Если выбираю вино, то всегда из ближайшей ко мне бутылки. Твое здоровье, Шико. Сир, вы оказываете мне честь, — ответил Шико, осушая свой стакан до последней капли, ибо король следил за ним острым взглядом, читавшим, казалось, потаеннейшие его мысли. И потому, — продолжал король, поднимая глаза к небу, какая идет грызня у меня в доме, куманёк. Да, понимаю. Все фрейлины королевы обожают вас, сир. Они же все время тут, по соседству, Шико. Э, — Эй, сир, из вашей аксиомы следует, что если бы вы проживали в сен а не в Нераке, король вел бы не такое мирное существование, как сейчас. Генрих помрачнел. — Король. «Что вы мне рассказываете, Шико?» — продолжал Генрих Наварский. «Король! Вы что же, воображаете, что я Гис?» «Я хочу получить Кагор, это верно, но лишь потому, что он тут рядом. Опять же, по моей системе, Шико. Я чисто любив, но лишь пока сижу в кресле. Стоит мне встать, и я уже ни к чему не стремлюсь». «Помилуй Бог, Сир!» — ответил Шико. Это стремление заполучить то, что находится под рукой, очень напоминает Цезаря Борджиа. Он составлял себе королевство, беря город за городом, и утверждая, что Италия — артишок, который нужно съедать листочек за листочком. «Этот Цезарь Борджиа, сдается мне куманек, был не такой уж плохой политик», — сказал Генрих. «Да, но очень опасный сосед и очень плохой брат». «Ну вот, уж не сравниваете ли вы меня, Гугенота, с сыном папы?» — Осторожнее, господин посол. — Сир, я вас ни с кем не стал бы сравнивать. — Почему? — Потому что, на мой взгляд, каждый, кто сравнит вас с кем-либо, кроме вас самих, ошибется. — Вы, Сир, чистолюбивы. — Странное дело, — заметил биарнец. Вот человек, который изо всех сил старается заставить меня к чему-то стремиться. — Упаси боже, Сир, я как раз наоборот. Я всем сердцем желаю, чтобы Ваше Величество ни к чему не стремились. — Послушайте, Шико, — сказал король, — вам ведь незачем торопиться в Париж, не так ли? — Незачем, Сир. — Ну так проведите со мной несколько дней. — Если Ваше Величество оказываете мне честь желать моего общества, я с величайшей охотой проведу у вас недельку. — Неделю? Отлично, Куманек. Через неделю вы будете знать меня как родного брата. Выпьем, Шико. — Сир, мне что-то больше не хочется, — сказал Шико, начинавший уже отказываться от попытки напоить короля, на что сперва покушался. — В таком случае, Куманек, я вас покину, — сказал Генрих. — Не к чему сидеть за столом без дела. — Выпьем, — говорю я вам. — Зачем? — Чтобы крепче спать. Это наше местное венцо нагоняет такой сладкий сон. Любите вы охоту, Шико? Не слишком, Сир, а вы? Я просто обожаю ее. С тех пор, как жил при дворе короля Карла IX. А почему, Ваше Величество, делаете мне честь, выясняя, люблю ли я охоту? Потому что завтра у меня охота, и я намерен взять вас с собой. Сир, для меня это большая честь, но... «О, куманюк, будьте покойны. Эта охота будет радостью для глаз и для сердца каждого военного. Я хороший охотник и хочу, чтобы вы, черт побери, видели меня в самом выгодном свете. Вы же говорили, что хотите меня получше узнать». «Помилуй Бог, сир. Признаюсь, одно из самых страстных моих желаний». «Ну вот, как раз с этой стороны вы меня еще не изучали. Сир, я сделаю все». Что угодно будет королю. Хорошо, значит, мы договорились. А вот и Паш, нам помешали. Что-нибудь важное, Сир? Какие могут быть дела, когда я сижу за столом? Вы, дорогой Шико, просто удивляете меня. Вам все представляется, что вы при французском дворе. Шико, друг мой, знай ты одно. В Нераке... Что в Нераке, Сир? Вне раки после хорошего ужина ложатся спать. А этот паш? Да разве паш может доложить только о деле? Ах, сир, я понял, и иду спать. Шуков встал, король последовал его примеру, взял своего гостя под руку. Шуков показалась подозрительной поспешность, с которой его выпроваживали. Впрочем, после появления испанского посла... Все решительно начинало вызывать у него подозрения. Поэтому он решил выйти из кабинета как можно позже. — Ого, — сказал он, шатаясь, — странное дело, Сир. Биарниц улыбнулся. — Что случилось, Куманек? — Помилуй бог, голова у меня кружится. Пока я сидел, все шло отлично, а когда встал... — брр. Ну вот, — сказал Генрих, — мы же только пригубили вина. — Пригубили, Сир. «Вы называете это пригубить?» «Браво, сир! Ну и здорово же вы пьете!» «Склоняюсь перед вами, как кленник перед сюзереном!» «По-вашему, это называется пригубить?» Шекко, друг мой!» — сказал Биарниц, стараясь острым, свойственным ему одному взглядом удостовериться, действительно ли Шико пьян или только притворяется. «Шико, друг мой, по-моему, самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это отправиться спать!» Да, — Да-да, сир. Доброй ночи, сир. — Доброй ночи, Шико, до завтра. — Да, сир, до завтра. А Шевеличество вполне право. Лучшее, что Шико может сделать, — это пойти спать. Доброй ночи, сир. И Шико разлегся на полу. Видя, что его собутыльник решительно не желает уходить, Генрих бросил быстрый взгляд на дверь. Каким беглым ни был этот взгляд, Шико его уловил. Ты так пьян, бедняга Шико, что даже не заметил одной вещи. Какой? Что ты принял половики моего кабинета за свою постель? Шико — человек военный. Шико — это безразлично. Тогда ты и другого не замечаешь. А, а что же это такое другое, что я кого-то жду? Ужинать? Ну, так давай ужинать. Шико сделал тщетную попытку приподняться. — Помилуй Бог! — скричал Генрих. — Как это тебя сразу развезло, куманек? Да убирайся ты, черт убери, или ты не понимаешь, что она уже ждет. — Она, — сказал Шико, — кто такая? Э, — Эй, черт возьми, женщина, которая ко мне пришла и стоит там за дверью. — Женщина, что ж ты сразу не сказал, Анрике? — Ах, простите, — спохватился Шико, — я думал... «Думал, что говорю с французским королем. Он меня, видите ли, совсем избаловал, добряк Андреке. Что же вы сразу не сказали, Сир? Я ухожу». «Ну и прекрасно. Ты настоящий рыцарь, Шико». «Ну вот, хорошо, вставай и уходи. Мне же предстоит не спать всю ночь, понимаешь? Всю ночь». Шико встал и, пошатываясь, направился к двери. «Прощай, друг мой, прощай. Спи хорошо». «А вы, сир «Тссс...» «Да-да, Тс Он открыл дверь. «В галерее ты найдешь пажа. Он проводит тебя в твою комнату. Ступай». «Благодарю вас, сир». Ишако вышел, отвесив предварительно такой низкий поклон, на какой только способен был выпивший человек. Но едва дверь за ним закрылась, все следы опьянения исчезли. Он сделал шага три — а затем, внезапно вернувшись к двери, приставил глаз к широкой замоченной скважине. Генрих уже открывал противоположную дверь, незнакомке, которую Шико, любопытный, как все послы, хотел во что бы то ни стало увидеть. Но вместо женщины вошел мужчина. И когда этот человек снял шляпу, Шико узнал благородные и строгие черты Дюплесси Марне, сурового и бдительного советника короля Наварского. «О, черт!» — пробормотал Шико. «Этот визит уж, наверное, помешал нашему любовнику больше, чем мог ему помешать я». Но при появлении дюплесси Марне лицо Генриха выразило только радость. Он пожал вновь прибывшему обе руки, пренебрежительно оттолкнул накрытый стол и усадил Марне подле себя со всем пылом, который мог испытывать любовник, приближаясь к своей милой. Он, видимо, с нетерпением ждал первых слов, которые произнесет его советник. Но внезапно, еще до того, как Марне заговорил, он встал и, сделав ему знак обождать, подошел к двери и закрыл ее на задвижку, проявляя осмотрительность, которая заставила Шико весьма и весьма задуматься. Затем он устремил пылающий взор на карты, планы и письма, которые передавал ему одно за другим его министр. Король зажег еще несколько свечей и принялся писать и делать какие-то отметки на географических картах. о, -о" прошептал Шико, — «вот как славно проводит ночи Генрих Наварский. Помилуй бог, если они все такие! Генрих Валуа рискует провести немало скверных ночей!» В это мгновение он услышал за собою шаги. Это был Паш, дежуривший в галерее и ожидавший его по приказу короля. Боясь, как бы его не застали подслушивающим, Шуко выпрямился во весь рост и попросил мальчика провести его в назначенную ему комнату. К тому же узнавать больше было нечего. Появление Диплюси сказала ему все. «Следуйте, пожалуйста, за мной», — сказал Добиняк. «Мне поручено указать вам вашу комнату». И он проводил Шуко на третий этаж, где для него приготовлено было помещение. У Шикони оставалось уже никаких сомнений. Он прочел уже половину знаков, составляющих ребус, именовавшийся королем Наварским. Поэтому он и не пытался заснуть, но в мрачной задумчивости уселся на кровать. Луна, спускаясь к заостренным углам крыши, лила, словно из серебряного кувшина, свой голубоватый свет на поля и реку. «Дело ясное. нахмурясь думал Шико. «Генрих — настоящий король. Он тоже затевает заговоры. Весь этот дворец, парк, город — все — очаг заговора. Женщины заводят любовные шашни, но за этими шашнями — политика. Мужчины, горя надежды, и куют свое грядущее счастье. Генрих — лукав. Ум его граничит с гениальностью. Он в сношениях с Испанией страной всяческих коварных замыслов. Кто знает, может быть, за его благородным ответом послу скрываются мысли совершенно противоположные. Может быть, он предупредил об этом посла, подмигнув ему или дав какой-нибудь другой знак, которого я, сидя в своем укрытии, не мог уловить. У Генриха есть соглядатые. Он их оплачивает или поручает кому-нибудь оплачивать. Эти нищие не более и не менее, как переодетые дворяне, искусно вырезанные золотые монеты, «Условные знаки», «Вещественный осязаемый пароль». Генрих разыгрывает влюбленного безумца, и в то время, как все воображают, что он занят любовными делами, он по ночам работает с Марне, который никогда не спит и не знает, что такое любовь. «Вот что я должен был увидеть. И я увидел. У королевы Маргариты есть любовники, и королю это известно. Он знает, кто они, и терпит их». ибо еще нуждается в них или в ней, или и в них, и в ней вместе. Он плохой военный, значит, ему нужны полководцы, а так как денег у него мало, он вынужден оплачивать их тем, что они предпочитают. Генрих Волова сказал мне, что не может спать. Помилуй Бог, хорошо делает, что не спит. Счастье наше еще, что этот коварный биарнец — добрый дворянин, которому Бог дал способность к интригам, но позабыл дать силу и напористость. Говорят, Генрих боится мушкетных выстрелов. Утверждают, что когда совсем еще юным его взяли на войну, он не смог высидеть в сетле более четверти часа. «К счастью нашему», — повторил про себя Шико, — «ибо в такое время, как наше, если человек, искусный в интригах, еще к тому же силен и смел... Он может стать повелителем мира.